Глава восьмая. На небе не было ни единого облачка, и только полная луна лила на землю столько света, что можно было рассмотреть каждый листик на дереве. Никто не знает, насколько материальна мысль. Этой ночью в доме витали недобрые мысли. О, если бы с ней что-то случилось, возможно, он бы уже не пытался связать себя узами брака с другой. Было начало первого ночи, когда раздался грохот и послышался пронзительный крик полный ужаса. Костя выскочил в коридор и помчался к лестнице. Там уже были Нина, дядя и вся семья Мишустиных. Внизу на коленях стоял Валевский, пытаясь что-то поднять. Не трогайте ее!» — воскликнул Тарнавский и быстро сбежал вниз. Костя спешно спустился за ним и увидел лежащую в странной позе Марианно. Подошел Мишустин Устин сыном, предварительно крикнув жене «Люда, "Оставайся на месте. Надо вызвать скорую", воскликнула Нина испуганно. И в полицию, мрачно добавил Дмитрий Егорович, вытаскивая из кармана халата сотовый. "Доченька, Моя доченька, бормотал управляющий. Степан Игнатович, ее нельзя трогать, тихо проговорил Тарнавский, потянув Олевского в сторону. Она ведь жива, правда? У нее шея сломана, тихо бронил Илья. А где остальные? спросила Нина растерянно. «Таня и Настя, наверное, не слышали их комнаты внизу, а Саша Действительно, где Саша? спросил тарнавский старший и посмотрел на Костю. «А Она, наверное, спит, отозвался Константин, и ощутил озноб, вспомнил, что Саши в постели не было. Раздираемый противоречивыми чувствами, он бросился вверх по лестнице и поспешил в комнату Саши. Она лежала в постели и тихо сопела. Саша, окликнул он её. Но девушка не отозвалась. Тогда Саша потряс ее за плечо: "Саша, проснись, Саша". Она открыла глаза и бросила на него недовольный взгляд: "Отстань, я спать хочу на дворе ночь". "Почему ты ушла из моей комнаты? Почему?" воскликнул он. "Захотела и ушла? Ты что, стал сексуальным маньяком?" "Марианна погибла. Что?" Марианна, она упала с лестницы. Как это упала? Саша широко распахнула глаза, Сон тотчас улетел прочь. Я не знаю, надеюсь, что оступилась. Саша молчала. О чем ты думаешь? спросил Костя. Ни о чем. Значит, дядя не женится? Сашка, ты что несешь?» Сердце оборвалось в груди Константина. Почему ты не выбежала в коридор, спросил он внезапно севшим голосом. А почему я должна была туда выбегать? Все выбежали, она пожала плечами. Костя, потеряв самообладание, схватил девушку и стал трясти: "Отвечай, почему тебя там не было? Ты что, не слышала?" "Отпусти меня сейчас же! Что я должна была слышать?" Грохот и крик. "Я спала. Все спали." А ты сначала спроси у них, спали они или нет. Сейчас приедет полиция. Пусть приезжает, мне-то какое дело? Сашка! Отпустив девушку, Константин сжал голову руками и закачался из стороны в сторону. Костя, что с тобой? удивилась Александра. Я понимаю, что по-человечески ее жаль, но ведь не дядя упал с лестницы, а абсолютно чужая тебе девушка. Передо мной хоть не прикидывайся, глухо отозвался он. Я не понимаю тебя. «Все ты прекрасно понимаешь, что ты натворила, Сашка. Ничего я не творила. Отойди, я оденусь. Одевайся. Его внимательный взгляд привел ее в смятенье. Костя, ты чего подумал? воскликнула она испуганно. Торнавский младший отвернулся и вышел из комнаты. В дверях он столкнулся с дядей. Что с Сашей? спросил тарнавский старший. Ничего, она одевается, мрачно ответил Константин и прошел мимо. Олег Павлович посмотрел на дверь Сашиной комнаты, но входить не стал. Решил, что в Олевском он сейчас гораздо нужнее. Находясь в шоке, сам Тарнавский еще не ощущал в полной мере всей тяжести своей потери. Услышав шум подъезжающего автомобиля, Тарнавский кинулся к окну. На крыльце уже поднимался семейный доктор Петр Васильевич Кольцов, которому он позвонил несколько минут назад. Олег поспешил ему навстречу. «Петр Васильевич, спасибо, что приехали. Марианна упала с лестницы. То есть как упала? Доктор поправил очки. Не знаю, Наверное, никто не знает. Кольцов наклонился над девушкой и тут же поднялся. Увы, ей уже не помочь. Вы вызвали полицию? Да. Как раз в это время во двор ворвались сразу две машины, хотя скорая Марианна была уже ни к чему. Кольцова Торнавский отвел к Валевскому и тот сделал несчастному отцу укол. Подумал и дал еще выпить лекарство от сердца. Полицейские, заполнившие дом, велели всем собраться в одной комнате, выбрав для этого гостиную, поэтому никто не видел, что они делали с трупом. Лишь присутствующим было сообщено, что девушка не упала с лестницы сама, Ее кто-то толкнул. Следователь положил на стол домашнюю женскую туфлю и спросил, кому она принадлежит. Несколько голов повернулись в сторону Саши. "Да, это моя туфля", испуганно пробормотала девушка, но эта пара лежала в шкафу, я даже не доставала их. "А в чем вы ходили?" лениво спросил полицейский. "Вот в этих, что на мне". Саша подняла ногу. Полы ее короткого халатика сбились, и присутствующие увидели стройную девичью ногу. "Понятно", обронил полицейский. А теперь мы опросим каждого в отдельности. Опрос длился до самого утра. Потом следователь велел Саше одеться и сказал, что она поедет с ними. Глаза девушки широко распахнулись, а побледневшее лицо превратилось в застывшую белую маску. Я не убивала ее!» — воскликнула Саша. Там разберемся». Костя пытался протестовать: "В чем вы ее обвиняете?" Пока только подозреваем, но я ее жених. Это нам известно. Я должен поехать с ней. Нет. У вас нет доказательств. Пока нет. Но все утверждают, что она бесилась от ревности. Кто все? Это ложь. «Разберемся». Все так же бесстрастно повторил следователь. Тарнавский старшей силой оттащил племянника от полицейской машины. Так ты не поможешь ей, внушал он Константину дядя, но она не виновата. Подожди, все разъяснится, дядя. Мы что-нибудь придумаем. Костя в отчаянии кинулся в дом. Он бегал по своей комнате как зверь, заточенный в клетку. Отчаяние захлестывало его разум. Пришел дядя, сел на стулу у окна и стал кому-то звонить. Потом развернулся всем корпусом к племяннику. Запиши номер Какой номер? Сядь и записывай. Он продиктовал Косте номер какой-то конторы. Племянник послушно записал цифры и невидящими глазами уставился на листок, крепко держа его обеими руками, словно тот мог ожить, вырваться и улететь. Что это? спросил измученный Костя. Это телефон детективного агентства, мне посоветовал его друг. Говорит, там есть очень дотошная сотрудница, которая здорово помогла ему в свое время. Короче, он сказал, что такому профессионалу можно полностью довериться. Звони прямо сейчас. Дядя протянул ему свой сотовый. Константин набрал номер и услышал длинные гудки. Казалось, они звучали целую вечность. Детективное агентство Мирослава слушает. Отозвался наконец приятный мужской голос с легким прибалтийским акцентом. Мне требуется ваша помощь, проговорил Константин. В чем именно? спросил голос. Мою невесту обвинили в убийстве, которого она не совершала. Подъезжайте. Ему продиктовали адрес. Хорошо, сейчас. Он отключился, отдал дяде телефон. Я поеду. Только оденься», — напомнил дядя. Константин с удивлением посмотрел на свой халат. Да, спасибо, я переоденусь. Примерно через час он уже был возле загородного дома, адрес которого ему продиктовали. Встретил его высокий, широкоплечий блондин в синих джинсах и черной рубашке. Окинув Тарнавского быстрым оценивающим взглядом, он представился. «Моррис!» "Константин Тарнавский», — ответил Костя, встретившись взглядом с детективом. Они зашли в дом, проследовали по коридору, оказались в приёмной. Моррис распахнул дверь кабинета и сказал: "Заходите, вас ждут". Константин шагнул внутрь и увидел перед собой молодую русоволосую девушку. "Садитесь", сказала она. В кусти и взгляд его не скрыл разочарования. Что эта барышня сможет сделать? Ей, наверное, не больше двадцати пяти». Он не сумел сдержать вздоха. "Вам кто-то рекомендовал наше агентство?" он кивнул. Друг дяди, некто Ожегов. Да, я его помню. Константин сидел, сложив руки на груди, ждал продолжения. Меня зовут Мирослава Волгина, проговорила девушка спокойным голосом. Я вас внимательно слушаю. Константин еще раз вздохнул и, не желая огорчать дядю, рассказал Мирославе, как сумел все по порядку. Она внимательно слушала его, но ничего не записывала. Он гадал, включен ли диктофон и где он находится. Мирослава рассказ не перебивала, когда Костя закончил, спросила: "Почему обвинили именно ее, а не вас, например?" "Они и постоянно ссорились, ну, с Сашей и Мариана». Он нервно облизал пересохшие губы. "Понятно. Ваша невеста не хотела, чтобы ваш дядя женился. Не хотела, а вы я не возражал. Даже так я понимал, что рано или поздно это должно случиться". Но в душе вы этого не хотели. Не хотел, нашел мужество признаться он. Возможно, ваша девушка так любила вас, что решила вам помочь. Что вы такое несете?» — возмутился Константин. Как детектив, я не могу исключать ни одной из версий, тем более что полиция, к черту! полицию! закричал он в ярости. Я нанимаю вас не для того, чтобы вы работали на полицию. Вы должны найти доказательства, которые спасут Сашу, а если тогда вы их утаите. Это невозможно, сказала Мирослава. Он нахмурился. Но она не виновата, Саша не могла убить. Ваша невеста не была влюблена в вашего дядю. Константин дико расхохотался. Мирослава откровенно разглядывала посетителя. Заметив ее в взгляде сомнения, он мрачно изрёк: "Хорошо. Не смотрите на меня так. Я в своем уме. Если она виновата, вы скажете об этом полиции. Но если она не виновата, вы найдете виновника. Я могу обещать, что приложу все силы. Тогда прикладывайте. А эта девушка, она была симпатичной? Да. Я имею в виду не внешнюю красоту. Она была чудесной девушкой, печально сказал он. Вам она нравилась? Да, но не в смысле влюбленности, а как хороший человек. Понятно. Вы возьметесь за наше дело? М-м, да, немного поразмыслив, ответила Мирослава. Вы поедете со мной? Нет, мы приедем позднее. Оставьте адресы и телефоны, еще нужно уладить небольшие формальности. Какие? Вы заключите договор с нашим агентством и внесете часть оплаты. Он полез за деньгами, которые ему предусмотрительно дал дядя. Договор подпишите в приёмной, Морис позвала Мирослава. В кабинет вошел парень, который встретил Костю, жестом предложил следовать за ним. Торнавский повиновался. Спустя полчаса он уехал, предварительно спросив, когда ждать детективов. Ближе к вечеру ответил Морис, проводив его до ворот. Нам придется пожить там какое-то время, сказала Мирослава Волгина, когда Костя уехал. Морис Миндаугас кивнул. Его устраивало то, что он поедет с Мирославой. Сейчас позвоню Клавде Ивановне и поручу ее заботам Дона. Клавдия Ивановна Рукавишникова приходила два-три раза в неделю убираться в доме. А Дон был пушистым котом с шелковистой шерстью, которая на первый взгляд казалось черной, но на свету отливала всеми оттенками шоколада. Дон будет недоволен, заметил Морис. Ничего не поделаешь, ему придется смириться, вздохнула Мирослава, обожавшая своего кота. Она позвонила Рукавишниковой и сообщила, что им с Морисом придется на время уехать, а Дон остается на ее попечении. Клавдия Ивановна с готовностью согласилась переходить каждый день и ухаживать за котом, которому не смогла остаться равнодушной. Спасибо вам, Клавдия Ивановна, об оплате договоримся отдельно. Какая оплата? отозвалась та. Мне будет приятно поухаживать за таким красавцем. Хоть он и кот, а все таки настоящий мужчина. Спасибо, рассмеялась Мирослава и положила трубку.